Глава пятая. «Давайте сходим в отель и поищем Кейт», — предложила Диана за ужином. Припасы в доме матери Кейт заканчивались, а у ребят не было средств, чтобы даже в лавку сходить. Сама старушка была явно не в себе. Она почти все время сидела в кресле-качалке и выходила только по нужде или для того, чтобы переместиться в кровать. «Мы никуда не пойдем. Военные могут до сих пор ждать нас в отеле, поэтому Кейт и задерживается» пробасил Медведев. Меньше всего он хотел рисковать императрицей. «Но не можем же мы просто сидеть без дела», фыркнула Диана. Она стала очень нервной. То ли это гормоны давали о себе знать, то ли она просто устала от постоянного стресса. «Тогда я схожу один», ответил Федор Медведев. «Я с тобой», вызвал самакар «Нет, вы оба останетесь здесь, охранять императрицу», строго ответил Медведев. В обычных обстоятельствах он бы ни слова не сказал титулованным особам, но сейчас все было иначе, и он должен любой ценой защитить Диану. «Может, тогда я схожу?» — хмыкнул Костя. «Я-то магией явно получше владею». «Дело не в магии», — нахмурился Медведев. «А в чем?» «В том, что вам всего восемнадцать. В вас кипит молодая кровь. А сейчас надо хорошо подумать». «Возможно, нам придется принимать сложные решения». «Какие?» Костя сделал вид, что его ничуть не задели, слова Федора. «Если мы не найдем Кейт, то еду придется добывать самостоятельно. А сами знаете, денег у нас нет от слова совсем». «Можем продать это». Диана сняла свои сапфировые серьги и положила на кухонный стол. «Не стоит». Медведев пододвинул серьги обратно к Диане. «Дома у меня полно украшений. Берите», — велела она, и Медведев послушался. «Могут быть вопросы, если здесь не добывают сапфиры», — предупредил Макар. «Мы же толком ничего об этой стране не знаем. но ну, ничего, кроме их бесконечной вражды с индейцами». «Точно! Скажешь, что индейцы снял», — усмехнулся Костя. Медведев лишь серьезно кивнул и вышел из-за стола, прихватив с собой драгоценности. «А что нам делать, если ты не вернешься, как и Кейт?» — спросил Костя вслед уходящему Федору. «Следить за домом. Черный ход завален хламом. Пока можете его разобрать и подготовить путь к отступлению. Следите за окнами, если что. Призраки уже следят за улицей», — перебил его Макар. «Ну или так. В общем, вы меня поняли». Все трое кивнули. Федор вышел из дома и пошел дворами по тому же маршруту, по которому их вела Кейт. Возле отеля было спокойно, но прежде чем заходить, он посмотрел в окно. На стойке администрации сидела другая девушка. Военных видно не было. Он решился зайти и спросить, тем более в этом костюме его точно не отличат от местного. — Мисс, не подскажете, где я могу найти владелицу этого отеля? — спросил он на чистом английском у симпатичной девушки, снимая шляпу. — В темнице. Дрожащим голосом ответила незнакомка. «Случилось что-то серьезное?» С невозмутимым видом поинтересовался он. «Сказали, что хозяйку укрывает шпионов, но никто не может их найти». «Похоже на клевету». «А вы же мистер Джейк?» Внезапно спросила девушка. «Да». Медведев соврал, не моргнув глазом. «Так вот вы какой. Она много о вас рассказывала». «Очень ждала свидания. Вы уж не серчайте на Кейт. Я тоже уверена, ее оклеветали. Но не пойму, зачем». «Спасибо. Тогда нам ничего не остается, как ждать ее возвращения». «Да, я передам, что вы заходили», — слегка улыбнулась она. Федор кивнул и вышел из отеля. И только тогда позволил себе нахмуриться. «Дела хуже некуда». Кейт наверняка сейчас допрашивают, и только вопрос времени, когда несчастная женщина расколется. Придется сменить укрытие. Об этом Медведев сообщил сразу по возвращении. «И куда мы пойдем? К индейцам, что ли?» — не понимал Макар. «Эти сами нас быстрее на костре зажарят и сожрут», — хмыкнул Костя. «Ты фильмов пересмотрел. Нас скорее просто убьют», — печально произнесла Диана. «Никто никого не убьет». Серьезно заявил Медведев и положил на стол пачку банкнот. «Этого нам должно хватить». По пути заглянул в ломбард и продал серьги. Никаких вопросов мне не задавали. Но пока не понимаю, сколько это в переводе на наши рубли. «Думаю, дофига», — ухмыльнулся Макар. «Оставьте немного матери Кейт», — велела Диана. «И собираемся». «Подожди, в другом отеле нас тоже сразу найдут». «А мы не пойдем в отель» улыбнулся Медведев. «У меня есть план получше». «И нет, к индейцам мы тоже не пойдем». Было очевидно, что заключенные под куполом люди находятся под массовым гипнозом. Или как этот термин в магическом мире обозначается. В общем, не это сейчас важно. А то, что надо вытащить их из купола раньше, пока не случилось что-то плохое. По всей видимости, Градимир узнал о моем возвращении и решил действовать быстрее. «Ведь если он заразит всех этих людей, то это будет настоящая катастрофа. Считай, был город и нет города». Я приложил руки к куполу. Очень плотный, но не такой, каким я отбивался от индейцев. «Господин», — обратился стоящий позади меня Гарн, «чувствую массовое ментальное воздействие. Сможешь помешать?» «Нет. У него совсем иная природа. Впервые такое встречаю». То есть не ментальная магия, не она, что-то иное. Похоже на дар, что вы мне подарили, но ума не приложу, как он проникает в головы этих несчастных. Я кивнул Гарну и сосредоточился на куполе. Эту магию я впитать не мог. Для начала нужно было дестабилизировать энергию. Или простыми словами, сделать в нем дыру. Отойди подальше. Говорю Гарну и отхожу на три шага от купола. С пальцев слетает запретное плетение, и множество световых игл впивается в защиту. Но на ней ни следа. Хм, тогда надо вложить побольше маны. Единственная проблема — не задеть при этом находящихся внутри людей. Вторым заклинанием стало копье света. Оно как раз не было запретным. Но если бы маги знали, сколько в него можно вложить маны, то обязательно бы исправили эту ошибку. Магические нити образовали копье, и оно засияло ярким светом на всю улицу, а затем со скоростью света направилось в купол. Попадание, и я развеиваю заклинание. Иначе оно бы прошло насквозь, и пострадали бы невинные. Но я получил то, что хотел. Дыру в куполе диаметром в полметра. Только с каждым мгновением она становилась все меньше. Надо поторопиться. Возвращаюсь к куполу и прикладываю руку на стык, а затем втягиваю в себя всю энергию, с которой состояла защита. Мана наполняет все мое тело, от макушки до кончиков пальцев на ногах. Она заполняет каждую клеточку меня. Я чувствую ее даже в глазах, и на этот раз не собираюсь их ослаблять. Купол пал, но ни один человек не двинулся, а за моей спиной уже столпились военные один из лейтенантов обратился ко мне ваше императорское величество мы можем увести людей силой это не поможет помотал головой я нужно оборвать связь что соединяет ее с гардимирром но где этот чертов маг я говорил спокойно хотя сам от себя такого не ожидал раньше градимир вызывал у меня лишь ярость дикую и необузданную но после путешествия в другой мир многое изменилось мы не знаем Он появился в центре города, потом сюда стали прибывать люди. Появился купол, и мы не смогли никого увести. А до купола вы каким местом думали? Мы уводили некоторых, но прибывало куда больше, чем мы могли, ясно. Я остановил его оправдание. Значит, Градемира прогнать не пытались. Мы даже к нему подойти не смогли. Рассредоточьтесь и ищите. Раз он поддерживает воздействие на этих людей, то далеко он не ушел. Я пока остановлю то, что здесь происходит. Позади раздались громкие команды для бойцов, и военные вошли на площадь, протискиваясь между застывших людей. На интуитивном уровне понимаю, что нужно делать, и направляю больше маны к своим глазам. Вижу. Вижу, как сотни магических нитей тянутся от храма к каждому из стоящих на площади. Просто обрубить я их не могу. Слишком велик риск навредить людям. Поэтому иду в храм. Военные пытались выбить двери, но она не поддавалась. Отойдите, велю я, и солдаты расступаются. Да среди них нет ни одного мага. Это четко видно по погонам, на которых отсутствует знак той или иной стихии. Зачем их вообще сюда отправили? Уходите. Будьте готовы выводить людей с площади. Отдаю я последний приказ, А с пальцев тем временем срывается плетение множественного лезвия света. Скорее, оно напоминало острое решето. Оно врезается точно между створок дверей и разносит напрочь выстроенную за ней баррикаду. Так, а это уже точно не дело рук Градемира. И скоро я в этом убедился. У прохода стояло девять монахов в белых одеждах. Только вот какого фига у них оружие в руках? «Жить надоело», — грозно спросил я, окидывая их недружелюбным взглядом. За спинами монахов заметил Градимира, сидящего в позе лотоса. «Медитирует, зараза. Лишь же таким образом сохраняет концентрацию, чтобы удерживать всех этих людей на площади». «Плевать мне на ваши пуколки. Лучше по-хорошему уберите», — сделал я последнее предупреждение монахам. Но они не собирались отступать а я уже смотрел не на них, а на своего главного врага, который в любой момент откроет глаза. Странно, но теперь он не казался мне таким уж сильным. Нет, нельзя его недооценивать. Мне уже хватило одного путешествия в другой мир, еще одного совсем не хочется. Взмахом руки создал щит света, усилил его, и он устремился к монахам, но остановился точно у их рук, сжигая винтовки, До самого основания. А больше им нечего мне противопоставить. Перевожу взгляд на монахов, вижу, как блестит в их глазах страх, но они не отступают. Чёртовы фанатики. Готовы умереть ни за что. Гарн!» Позвал я стоящего возле храма менталиста. «Да, господин». Он заглянул внутрь. «Заставь этих монахов выйти на улицу и больше ничего не делать». Сами служители храма офигели от такого заявления. Но никто из них не решался на меня нападать. Они не были магами. По крайней мере, еще вчера. К Гарну хватило всего одного взгляда, и девять монахов опустили головы и послушно последовали на улицу ровным строем, точно роботы. «Спасибо», — сказал я менталисту, а сам подошел к Градимиру. Как и ожидалось, в этот момент он распахнул глаза. а Связь со всеми на площади нарушилась. Магическим зрением я видел, как сотни нити обрываются, давая гражданам свободу, но логика подсказывает, что мне еще каждого из них придется лечить. «Не ожидал тебя так скоро», — ухмыльнулся Градимир. «Неужто освоил перемещение со скоростью света? Я сюда не разговаривать с тобой пришел». «А, неужто явился распрощаться с жизнью? Я ведь хотел по-хорошему». Он поднялся и размял кулаки, но меня это ничуть не трогало. А вот от исходящего от него потока энергии стало жутковато. У меня было не так много последователей, как у него, потому что дар Градемира жил в этом мире веками, а я лишь недавно начал делиться своей силой с другими. Из тебя вышел плохой лжец. Пока говорил, обратился внутрь себя, ко всем нитям, что соединялись с частичками моего дара. «Если бы ты не боялся меня...» то уже давно бы прикончил», — ухмыльнулся я. «После этих слов у Градемира взыграет гордость, и он уже не станет убегать от меня и избегать встреч. Дальше и тянуть некуда. Нам придется сразиться. Сейчас». «Ты слишком большого о себе мнения, сопляк», — хмыкнул он, и каждая клеточка его тела засияла от магии. «Как же много ее было! Но и у меня немало. Энергия наполняла нас обоих, Но злости по-прежнему не было, только азарт предстоящей битвы. Он и заставил мою кровь вскипать и начинать действовать. Кто бы говорил, я сжал кулаки. Теперь ты от меня не сбежишь. Теперь я знаю, как уничтожить твою душу.